41. Снова эпикуризм. Как я уже говорил, есть и ещё один принцип в философии Хагакуры, который одновременно противоречит и подтверждает знаменитое изречение: "Я постиг, что путь самурая это смерть". Воистину, жизнь человека длится одно мгновение. Поэтому живи и делай, что хочешь. Глупо жить в этом мире подобным сновидению. Каждый день встречаться с неприятностями и делать только то, что тебе не нравится. Но важно никогда не говорить об этом молодым, потому что неправильно понятое слово может принести много вреда. Я лично люблю спать. Со временем я собираюсь всё чаще уединяться у себя в доме и проводить остаток жизни во сне. Книга вторая.